Говорил коротко, хмуро. «Ночью враги мои собрали думу без меня. Еще тело государева лежало неприбранное. Таисий, пес латинский, вместо того, чтобы молитвы над усовшим читать, тайно разослал гонцов по ближним боярам. Васька Галицкой с Сонькой говорили с каждым, кого улистили, кого припугнули. Многие, кого я за союзников, держал, переметнулись. Оно и понятно, слабая власть боярам слаще, чем сильная. Прям небо не забаловали». Теперь все. Царем поставили Федора. Постановили отнять у меня большую печать, стрелецкие и малороссийские приказы, а еще аптекарский. Это, наверное, чтоб государя не отравила ли колдовским снадобьем, не употчивал. Матфеев горько усмехнулся. Посольские дела пока за мной оставили. Через месяц, много, через два отберут и их. Пошлю твоеводы да и куда-нибудь в царево Кокшайск, А там, вдали от Москвы, в конец добьют. Вот так корней. Надо было непристойность блюсти, А еще вчера над смертным ложем государевым Их за горло брать. И на старуху бывает проруха. Фондорн стоял в струнку, Вникал в смысл страшного известия. Высоко сияла звезда Артамона Сергеевича, Да взяла и враз погасла. Его в ссылку, а куда тех, кто ему верно служил, Хорошо ищусь, если обратно в полк загонят. «Больше тебе состоять при мне незачем», — сказал Матфеев, словно подслушав фондорного мысли. «Пропадешь ни за что. Служил ты мне исправно. За это вот тебе награда, отпускная грамота, чтобы ехать из русского царства беспрепятственно, куда пожелаешь и мешок червонцев. Что мне теперь золото? Все равно на казну отпишут. Уезжай, капитан, пока не поздно. Вчера вот были шведские купцы, держат путь в Ревель, Сани у них, груженные товаром, медленные, догонишь легко. Ну, целую руку и прощай, не поминай Артамона Матфеева лихом. В залу из кабинета Корнелиус вышел, утирая слезы. Мешок был отрадный, тяжелый. По весу судить лежало в нем никак не меньше тысячи золотых. Из венецейского кресла навстречу капитану поднялась легкая фигурка Александра Артамонна Сашенька. Мне все ведомо, — стремительным шепотом заговорила боярышня. Батюшка сказывал, — уезжаешь, что ж, дай тебе, Бог, корней счастья сыскать. А я и так знал, что нам с тобою не судьба. Раньше я больно высоко летал, а теперь вот вниз паду, а землю разобьюсь. Прощай, mon amour impossible, моя невозможная любовь. По-русски ты так и не скажешь, стыдно. Сашенька обхватила высокого мушкетера за шею, Быстро поцеловала в губы, и, прежде чем растерянный Корнелиус успел ответить на объятие, выбежала из залы прочь. К себе фондорн возвращался в глубокой задумчивости. Главное тут было не слушать сердце, потому что оно, глупое, задумало Корнелиуса погубить. Ведь яснее ясного, что нужно делать». Забрать книги из Алтын-Талабаса и мчать в догонку за шведским караваном. Продав драгоценные камни сокладов, рыцарь фон Дорн станет богат и свободен. Жить же будет не в этой дикой, нелепой, опасной стране, а в милой Швабии. Это, во-первых. Оставаться с Матфеевым безумно, потому что боярин обречен. Это, во-вторых, такого большого человека, конечно, не казнят и на дыбу не подвесят, не при Иване Грозном живем. Но вот скромного начальника стражи, склоняя к оговору на опального канц, Лера очень запросто сволокут в пытошную. Корнелиус содрогнулся, вспомнив палача Силантия, клещи в угольной жаровне и веревку под потолком. Ну и, наконец, третье. Александра Артамонна хороша, спору нет. Но если вдуматься трезво, без любовного охмеления, барышня как барышня, ничего особенного. Почему он влюбился в Сашеньку? Только потому, что она одна на всю Московию, похожа на настоящую европейскую девицу, — Благородного рода и хорошего воспитания, Но ведь не мальчик уже оповидал на своем веку Всяких барыш и не дам, не говоря о простых девках и бабах. Пора бы понимать, в Амстердаме или тем более париже, Таких, как Сашенька, а то и получше. Сыщется сколько угодно, особенно если ты сказочно богат, Не дурен собой и совсем еще не стар. — Нет, нет, — решено, — успокоился Корнелиус, довольный, что безрассудное сердце умолкло под натиском разума. Завтра же утром забрать из тайника Либерею и в путь. Самое позднее послезавтра. Уж во всяком случае не позднее, чем через неделю. догонит шведов где-нибудь за торжком. Капитан вздохнул, замотал головой, отгоняя непрошенное видение серых глаза Сашеньки, когда они посмотрели на него в упор, переносится в переносец. «Мон амур импосибель!» — вспомнилась арабская притча. Досидел-таки крокодил в своем болоте, дождался, чтобы луна упала к нему прямо в когтистые лапы. Пожалуй, можно в Москве даже на месяц задержаться. Шведский караван не последний, будут и другие. Больше, чем на месяц, конечно, опасно, на месяц ничего можно. Так быстро милославским боярина не сожрать — Да и неприлично, пока траур по государю. А с книгами так. Забрать перед самым отъездом, Пусть полежат в тайнике, Так спокойнее труп дамы Вальзера В подземелье не найдут, Да и искать сильно не станут. Решат, что колдун Немчин Сел на помело и улетел на свою басурманщину, Либо прямиком к сатане-дьяволу. Проникнуть в пустующий дом Будет легче легкого. Откинуть каменные плиты... Спуститься в тайник, на нос можно надеть бельевую прищепу, чтоб не нюхать мертвичину, а дальше совсем просто. Вот она, либерея, под вершковым слоем земли. Отодвинь скверную книгу и копай. Закончилось чтение книги Бориса Акунина «Алтын-Талабас. Приключения магистра». Читал Игорь Мушкатин.